Глава 13. Я еще какое-то время стояла у входной двери, пораженная неприятной догадкой. Все мои соседи знали, что Григор – вампир. Одна я по доброте душевной его защищала. Вот ведь бестолочь! Не послушалась Никитичну и свою интуицию. «Ладно, будем плясать от того, что есть». Я глянула на пончика, сидевшего у меня под ногами. «Пойдем искать наших соседей в архиве». Что-то мне подсказывает, что все они не совсем люди. Или совсем не люди. Похоже, нам в этом доме нужен огромный набор столового серебра, а не одна несчастная ложечка». Кот заорал на одной ноте, будто даже не прерываясь на вдох. «А ты-то хоть настоящий кот, а?» Пончик резко заткнулся. «Не кот», — сделала я неутешительный вывод. «Да что ж это за дом такой?» Полдня я просматривала документы, стараясь игнорировать те странности, что творились вокруг меня, вроде самоподогревающегося кофе и появляющейся в пальцах ручки, как только она была нужна. Удивительно, я закрыла папку и глянула на сидевшего на краю стола кота. Никитично, оказывается, призрак обезглавленной ведьмы, а по ней не скажешь, очень даже осязаемо пристает, да и давление у нее не призрачное, а уж ногти на ногах. И Антон у нее не родной сын, она его еще детенышем подобрала. Хорек, оборотень. Я и не знала, что такие бывают. Зато понятно, чего его все тянет по балкону снаружи лазить. Я взяла кружку и повертела ее в руках, задумавшись. А вдруг где-то лежит и личное дело на моего негаданного дядю, которого я никогда раньше не видела. С шифрами на ящиках разобраться было сложно. Я так и не поняла, что на них за буквы. Но последние два числа явно обозначали подъезд и этаж, так что искать стало легче. Личное дело моего дяди оказалось на удивление тонким и почти пустым. «Черный маг», – прочитала я вслух, рассматривая титульный лист. «Так вот, в кого я пошла со своей кофейной магией. Да ну, бред какой-то». Я захлопнула папку, бросила ее в кучу малу других таких же на столе и вышла из потустороннего архива, позвав с собой и кота. Мне срочно нужно было прогуляться и проветрить голову. Что квартира чудит, было понятно с самого начала. Но чтобы дело было в том, что я черный маг... Ну, бред же! И как я вообще могла так серьезно отнестись к этим явно ненастоящим архивным делам? Меня просто кто-то разыгрывает. Или я все же сошла с ума... «Довели и таки соседи». На площадке я привычно подождала пару секунд, не откроется ли дверь по соседству, но потом разозлилась на себя и пошла вниз. «Дался мне этот вампир», — ругала я сама себя, спускаясь по лестнице. Потом осторожно переступила рыжий полосатый хвост соседа снизу, отпиравшего свою дверь поверх поставленных на пол пакетов из магазина. «Здрасте, дядя Ваня». Я осеклась и обернулась. Но хвоста уже не было, только сам дядя Ваня настороженно смотрел на меня, топорща усы. Показалось, наверное, пробормотала я и пошла быстрее, припомнив, что в его личном деле была пометка «Тигр». Перечитала фантастики. У подъезда на бессменном посту на лавочке сидела Никитична, хоть уже и было довольно поздно для ее вахты. «Добрый вечер!» Я впервые за последний месяц добровольно остановилась напротив нее. Раньше в своем уме я бы такого не сделала. Но сейчас, когда я с этого самого ума сошла, уже можно. Как здоровье? «Не жалуюсь», – удивила меня соседка, обычно падкая на возможность пересказать мне всю историю своих заболеваний, начиная со скарлатины в детстве и заканчивая столбняком вот не далее, чем вчера. «А твое...» «Небось, уже и сама не рада, что спуталась с этим упырем?» «Видимо, мы с вами не ошиблись. Новый сосед и вправду временами прячется в шкафу. Только в лежачем». Я тяжело вздохнула. Присядька, Старушка похлопала по лавочке, приглашая меня. Я послушно пристроилась рядом, зябко спрятав руки в карманах байки. Призрак или нет, но рядом с Никитичной всегда было как-то холодно, А привычный запах валидола, который она ела, как конфетки, еще и меня иногда угостить пыталась, теперь и вовсе казался чем-то потусторонним. «Вот что я тебе скажу, Маруська. Коли подписала ты договор с Костиком, то бери себя в руки и работай, как дядька твой до тебя. Тогда, может, и угомониться этот вампир соседский, вдруг да побоится с управдомом связываться». «А кто его обесчестил-то, дядю моего?» — вспомнилось мне. «Не Григор же?» «Отец его, кровососа проклятого!» Я уже даже не удивилась. «Странный был мой дядя, раз его вампир обесчестил». «Да не обесчестил! Тьфу на тебя, охальница! Жену его вампир тот свел, да и выпил досуха. Даже года не прошло. Так дядька твой, земля ему прахом!» «Пухом!» — поправила я автоматически, пока Никитична крестилась зигзагом. «Прахом!» — не поддалась соседка. Я злобился на весь Нижний мир, даже домового своего, помощника, то бишь, отослал. Стал изводить нас, а для того вампира добился смертной казни за убийство человека. Так и сам иссох от тоски. Ты ж не глупая, хоть коса и длинная, держись от него подальше» а то не ровен час и ты без кровиночки останешься. «Будто я его звала или разрешала кровь мою пить», возмутилась я и поддела ее. «Для соседей я, конечно, намного многое готова, как врач, но не до такой же степени, чтоб кровь свою жертвовать». «А то ж он спрашивать будет», всплеснула руками Василиса Никитична. «Уж как мы за тобой смотрели в оба глаза, и то исхитрился как, как смотрели-то?» «Да в первый же вечер, как ты заверещала, Ваня к твоему окну метнулся, едва когти в стене не оставил, а кровопийцы, что ты в окне увидела, и след простыл моментально». «Я представила, как дядя Ваня висит на стене за моим окном, почему-то в своем человеческом виде, в тельняшке, к которой я уже привыкла, и поняла, почему отвалился кусок утеплителя. «Поди ж, удержи такой мамон на сто кило». В обличии тигра получилось еще более странно, ведь с таким пузом тигр не дотянулся бы лапами до стены. Я тряхнула головой, отгоняя видение. «А там все к тебе по очереди заходили, чтобы помешать ему». «И что же мне делать, чтобы он больше не смог войти в мою квартиру? Я и так вроде его не зову, он сам заходит». «Коврик твой спер, вот и заходит». Я снова представила Григора, глумливо потирающего руки над моим ковриком, повешенным на стену в туалете. Но теперь к нему добавился еще и потирающий коготочки крылан. «И как ему это помогает?» Я снова отогнала свои странные фантазии и вернулась к разговору. «Ковер твой собственный. На нем написано «добро пожаловать», а значит, ты приглашаешь войти. Вот куда твой коврик положит, туда и можно войти с твоего позволения». Моя фантазия почти сломалась, но успела выдать мне напоследок картинку, как сосед стоит перед моей дверью, пока я там воплю, вою или еще что-нибудь странное делаю, что побуждало его приходить ко мне без спроса. Достает из кармана мой коврик, прикладывает к двери, читает приглашение и только после этого входит. Хотя нет, кровь у меня пили, пока я спала. Тогда все сходится. «Нужно вернуть его», — заключила я. То-то и оно, что ковер сначала найти и надо, не в кармане ж он его носит. Я промолчала, что именно это и представила. «В гробу прячет», — робко предположила я, не желая шариться по чужим гробам. «Маруська, ты что, сказок перечитала? Где ты видела, чтоб вампир в гробу спал?» «Я вообще ни разу не видела спящего вампира. А почему не в гробу?» Что раньше надо было хорошо от солнца закрываться. А теперь и крема солнцезащитные есть, и жалюзи, и стекла тонированные. Теперь раздолье для вампиров настало». «И не говорите», – возмутилась я такому произволу со стороны технического прогресса. «Так что пойдешь и будешь искать свой ковер, а до тех пор можешь попробовать подловить его на горячем», – наставляла Никитична. «Ни на горячем, ни на холодном», – фыркнула я. «Уже пробовала». «Засыпаю». И даже чеснок не помог. Этот гад его погрыз. «Ох, силен, раз чеснока не боится!» — цокнула языком соседка. «И в зеркале отражается», — пожаловалась я. «Ну, это не новость. Зеркала уже давно без серебра делают. А что ему бездушному, обычная фольга? Значит так, Маруська, спасение твое только в коврике». «А если какую-нибудь потустороннюю полицию вызвать?» – предложила я. «А что ты им предъявишь? Следы есть? Укусы где, а?» «Залеченные все, то-то и оно, так что ищи ковер». «Григор работает дома на удаленке, практически не выходит. Как мне попасть к нему так, чтобы не попасться самой?» «А ты опять иди мышь его летучую кормить?» – поморщилась Никитична. Ходила ж уже, он и не заподозрит. Как бы мне и его самого заодно не покормить. Я невольно потерла шею. Ладно, что-нибудь придумаю. Чесноком натрись. Ага, и солью с перцем, чтобы уж совсем замариноваться, фыркнула я. Он меня и так чесноком закусывал, не постеснялся. Уж лучше вашей мазью, она ему чем-то очень не понравилась. А, потому что из червей дождевых сделано. Меня замутило. «Знаете, а хрен на него, пусть лучше кусает. Но к мази я не притронусь. Даже не зовите меня зайти к вам больше никогда. Глава 14 Я действительно пошла погулять вокруг дома, чтобы проветрить голову и просто подумать на отвлеченные темы. Иначе рисковала сойти с ума окончательно. В том, что это увлекательное путешествие в дурку уже началось, я почти не сомневалась». Так что надеялась сохранить хоть какие-то крохи разума. Итак, у нас есть дом, полный нечисти. А меня назначили над всем этим бестиарием управляющий, Только потому, что какой-то вампир увел жену у моего дяди. Звучит на хорошую шизофрению. Я остановилась на дорожке, ведущей к парку за домом. Передо мной в сгущавшихся сумерках на тротуаре лежал мертвый голубь, уже подъеденный местным уличным котом. Я прямо как ты сейчас. Я вздохнула, глядя на ворох перьев. Я здорово вляпалась, меня погрызли и кинули на жизненной дорожке среди опасных хищных тварей. Под лампочкой фонаря вился одинокий мотылек, отбрасывая пляшущую тень на асфальт. Я подняла глаза то ли к мотыльку, то ли к небу и снова тяжело вздохнула, безмолвно взывая к высшим силам и прося их о помощи с моим психическим расстройством. «Вам помочь?» Вдруг раздалось неуверенное за спиной. Я развернулась в прыжке на месте от неожиданности. Кто бы мог подумать, что на мои мольбы ответят тут же. За мной стоял незнакомый мужчина, с тревогой переводя взгляд с меня на голубя и обратно. «Нет, спасибо», — ответила я на автомате, чуть отходя в сторону, чтобы пропустить его. «Она была вам близка?» — снова осторожно спросил незнакомец. Даже капюшон спортивной куртки откинул. «Кто?» – растерялась я. «Птица!» – он кивнул на потрошенного голубя, подошел чуть ближе и стал по другую сторону от него. «Вы тут с таким видом стояли, будто потеряли лучшего друга». «Извините, я смутилась, что меня застали за таким странным действом. Нет, я просто за мотыльком наблюдала». «Тогда вы выбрали для этого не самое приятное место. Могли бы стать чуть дальше, где нет трупа». Я с подозрением присмотрелась к нему. Уж больно мне кое-кого напоминали его шуточки. Но нет, этот мужчина не был похож на Григора вообще ничем. Выше, шире в плечах, волосы русые, а глаза карие. Ничего общего, к счастью. Я вам сильно помешал, да? Вы так смотрите на меня, будто это ваших рук дело, а я следующий. Он кивнул на лежащего между нами голубя. «И все же вы не уходите!» – задумчиво протянула я, украдкой проверяя в кармане, надето ли еще на мой палец серебряное кольцо. К счастью, я его так и не сняла дома. «Страшно теперь спиной к вам повернуться!» – нервно улыбнулся незнакомец. Я выдавила ответную улыбку и протянула руку. «Мария, извините, что мы с голубем вас напугали!» «Петр!» – он пожал мою руку с кольцом, правда, вздрогнув от прикосновения – Я проследила, как он быстро убрал руки в карманы, едва отпустив мою ладонь. «У вас руки холодные», — покаялся он с виноватой улыбкой. «Если вы тут больше никого не будете оплакивать, то могу вас проводить. Темно уже». Я открыла была рот, чтобы отказаться от его сомнительной компании, Но тут из темноты за пределами фонаря проступила огромная собачья морда с красными глазами и свисающим алым языком, будто врывающимся из пасти пламенем, прямо как в моем страшном детском сне. «Ах, ты ж паразит!» — Петр проследил за моим испуганным взглядом и похлопал по бедру. «Вей, иди сюда! Извините, если мы с Вием напугали вас с голубем!» У меня прямо отлегло от сердца, когда пес вышел на свет и оказался просто огромным ротвейлером, а не какой-нибудь адской гончей. Ничего, я утерла холодный пот лба. Знаете, опроводите, а то мне страшно поворачиваться к вам с вием спиной. Петр достал из кармана поводок, пристегнул его к строгому ошейнику своего питомца и посмотрел на меня с немым вопросом. Я стояла и точно так же смотрела на него, не понимая, чего он хочет. «Мы, конечно, можем хоть до утра ходить тут кругами, пока случайно не наткнемся на ваш дом. Но было бы проще, если бы вы показали, куда вас вести, наконец пояснил он, так и не дождавшись от меня большей сообразительности. «Ой, точно!» Я хлопнула себя по лбу и развернулась в сторону своего такого неуютного и кишащего нечистью дома. «А вы далеко живете?» через улицу ви я хожу сюда в парк выгуливать охотно заговорил мужчина на тему не связанную с мертвыми птицами а у вас там нормальный дом вырвалась у меня помимо воли подвал иногда затапливает и одна соседка селедку жарит по выходным хоть вешайся такой дух стоит а в остальном нормальный пожал он плечами подумываете переехать очень бы хотелось нервно усмехнулась я «Но вряд ли меня Константин отпустит». «А, видел этого нотариуса», — поежился мой новый знакомый. «На скелет похож, правда?» «Еще как! Я немного успокоилась, не найдя у него признаков нечисти, и остановилась напротив своего подъезда. Вот и пришли». Петр остановился и рассматривал дом, не спеша уходить. «На чай звать не буду, извините», — уточнила я, так как он, похоже, никуда не спешил. «Я настолько не вызываю доверия?» – удивился он. «Вы с собакой, а у меня кот дома», – усмехнулась я. «Спасибо, что провели. Было приятно поговорить с нормальным человеком». «Такую исчерпывающую характеристику я еще никогда не получал», – рассмеялся Петр, но быстро посерьезнил. «У вас точно все в порядке. Вы выглядите напуганной и растерянной. Простите, это не мое дело, но если вы боитесь идти домой...» «Нет, все в порядке», – поспешно заверила я, подняв перед собой руки с ключами. «Спасибо еще раз». Отойдя на шаг, я увидела, что из кармана моей байки выпал скомканный стикер, когда я доставала ключи, но возвращаться за ним было бы странно, так что я поспешила домой. Зайдя в подъезд, я остановилась сразу за дверью, настороженно глядя вверх на следующий пролет. Никого вроде не было видно, да и слышно тоже» конце концов, я же как-то прожила здесь два месяца. И ничего, жива здорово, До недавнего времени была, во всяком случае. Так что с тяжелым вздохом я пошла наверх, к нерадушной квартире в страшном доме. Дверь открылась почти с первой попытки, зато Пончик выскочил на лестничную площадку так быстро, будто ждал этого шанса весь вечер. «Куда это ты?» – только и успела окликнуть я его – А кот уже бросился вверх по лестнице, вопя на одной ноте, как умеет только он. «Гад пушистый!» Я с чувством выругалась, правда, про себя. Про кота, если быть точнее. Закрыла дверь и пошла за пончиком наверх. Кот упоенно скребся в дверь, ведущую на лестницу к чердаку. Ещё и оглядывался на меня с таким видом, будто он мою работу за меня выполняет. «Я туда скрестись не буду!» Я наклонилась, чтобы поднять кота – но дверь приоткрылась с тихим потусторонним скрипом. Хотя мне в этом доме теперь все казалось потусторонним. Потусторонним утром я заваривала себе потусторонний кофе с потусторонним сахаром, принимала потусторонний душ с потусторонним гелем. Тьфу, слишком много потустороннего вокруг стало с недавних пор. А ведь жила, как нормальный человек, пожаловалась я пончику, стоя перед приоткрытой дверью и не видела никаких полосатых хвостов и обезглавленных призраков. Были себе люди, как люди, не страннее других. И тут на тебе, получи и распишись кровью. И вправду, может переехать в дом к Петру, к нормальным людям? Кот тяжело вздохнул, так и вися у меня на руках, и будто невзначай толкнул задней лапой дверь, чтобы она открылась шире. «Да поняла я уже, иду». Лестница на чердак была довольно крутая, темная и ограничивалась на обоих своих концах дверьми, обычно закрытыми на ключ. Но сегодня, разумеется, и верхняя дверь была радушно приоткрыта, зазывая меня на слабый свет, льющийся из-под нее. И чего это я удивляюсь? Свет-то потусторонний. Я остановилась на середине лестницы и досадливо прикусила губу, отдернув себя на очередном потустороннем. «Ну, чего я туда иду?» «Надо развернуться, спуститься на свой второй этаж, зайти в недружелюбную дядину однушку, запереть дверь на два оборота и ложиться спать». «Ах да, еще надеть чесночные бусы», сказала я коту за неимением других собеседников. Я рассудила, что абсолютно права, именно так и надо поступить. Кивнула себе и пошла дальше. «Да что ж это такое?» Я остановилась на две ступеньки выше. «Так, надо развернуться, спуститься». «Заходи уже, Маруська, а то так договоришься сейчас до того, что действительно развернешься, да и уйдешь», — донеслось с чердака. «Никитична, вы что ли?» — удивилась я, узнав ее по голосу. «А то как же? Заходи!» Я глянула под ноги. И как она только взобралась по таким крутым ступеням со своими-то прострелами. Потом спохватилась, что она призрак, и обреченно вздохнула. Раньше у меня хоть был шанс убегать от ее жалоб вверх по лестнице, ссылаясь на спешку, и зная, что она покряхтит и пойдет медленно, не в силах за мной угнаться. А теперь мне конец. Никитична больше не будет притворяться насквозь больной. С другой стороны, а какие у нее теперь могут быть жалобы ко мне, как к врачу? Марусь, соседка обернулась от стола, во главе которого сидела, и указала на пустовавший стул рядом с собой. «Садись-ка!» За одну инструкцию мне к слабительному прочитаешь, а то шрифт мелкий, я со своими слепыми глазами не вижу ничего». «Ну да, какая же я наивная! Она просто получает удовольствие, издеваясь надо мной». «Я вам и так скажу, без инструкции. По четыре таблетки пять раз в день», — буркнула я, садясь вместе с Пончиком. «Здравствуйте!» — я кивнула собравшимся за столом соседям. Их было восемнадцать, не считая меня. Выходит, по одному представителю из каждой квартиры в подъезде, кроме Григора. Глава 15. «Мы тут собрались поговорить и решить, как быть с новым жителем нашего подъезда», — объявила Никитична. «Со мной, что ли?» — не поняла я. «Насчет тебя мы еще два месяца назад собирались», – успокоила меня Ядвига Викентьевна. «Теперь вот надо решать вопрос с вампиром Григором». «Я еще насчет вас самих ничего не решила, а меня сразу за стол», – буркнула я, с досадой поняв, что уже принимаю их сущность как должное. «Ты ж глянь, какая сразу деловая стала», – хмыкнул дядя Ваня, усмехаясь в усы. «Ну, тогда разрешите обратиться товарищу правдом». «От вас это звучит слишком двусмысленно, не находите?» Я ссадила Пончика на пол, потому что он все время норовил поставить лапы на стол. «С нами и так все понятно», – перебила меня Никитична. «Мы тут сто лет жили, никому не мешали и еще столько же проживем. А вот вампир новый опасен для нас всех». Ежели всплывет где-то, что он кровь живую, человеческую, без согласия пьет, то замучают нас проверками, да и человеческое внимание можем привлечь, но и от Маруськи нашей ничего не останется. «Меня волнует в основном последний пункт», — подчеркнула я. «И что вы предлагаете? Какие у меня теперь полномочия, чтобы на него повлиять?» «Да такие же, как и у людей», — развела руками Степанида Степановна. Насколько я помнила, она была юристом. Пока нет доказательств его вины, ты можешь только пригрозить, но дальше это дело не пойдет. Можешь опять-таки проверку на него вызвать, но тогда и к тебе самой много вопросов появится. — Так что ищи свой коврик, — напомнила мне Никитична. — Приструнишь его, покажешь, кто в доме хозяин, так он и возьмется за ум. «А я пока могу тебе оберег сделать видовской», — предложила Ядвига Викентьевна. «Как найдешь на улице перо птичье, так сразу подбери его и неси мне. Это к большой удаче, я тебе из него смогу амулет сворожить». «Там голубь, потрошенный, за домом лежит», — обрадовалась я. «Всего нести или только перья?» «Ой, на тебя, деточка, нормальное обережное перо одинокое и не к месту должно быть». Вот как попадется такое, так и принесешь, а голубя выкинуть надо. Это тоже теперь моя обязанность. Дворник завтра уберет. Аким Аркадьевич, теперь уже не стеснявшийся показываться на глаза зеленым, посмотрел на меня с сочувствием и тяжело вздохнул. «Мы уж постараемся тебя сберечь, ты только не отгораживайся от нашей помощи». «Если вы на дядю моего намекаете...» то давайте проясним один вопрос. Я легонько стукнула кулаком по столу, стараясь казаться строгой. Никто меня не обесчещивал и не уводил у меня ни жену, ни мужа, так что я вполне хорошо к вам всем отношусь. Я бросила многозначительный взгляд на Никитичну, развернувшую огромный, как транспарант, вкладыш-инструкцию из пачки слабительных таблеток. И если меня не станут и дальше эксплуатировать смеха ради, то я это доброе отношение сохраню на всю жизнь». «Думаешь, у призраков не бывает запо?» «Ну, Василиса, ей-богу!» Перебила ее соседка с четвертого этажа, Ундина Альбертовна, приятная немка в годах с длинными белыми косами. «Вызову на тебя экзорциста!» «Вы хоть между собой не ругайтесь!» Остановил их одним только взглядом наш сосед, замыкавший четверку квартир на втором этаже. Здоровенный, лысый мордоворот, неопределенного возраста которого я всего пару раз видела за все то время, что прожила в этом доме, и даже имени его не знала. «Каменный тролль», — пояснила Никитична, видя, с какой натугой я пытаюсь определить его расу, вид, подвид, присматриваясь. «Петр, спит днем, вот ты его и не видела». «Приятно познакомиться», — смутилась я, скорее отводя взгляд. «Опасно как-то, уж больно недовольно он смотрел из-под низких бровей». И тут же вспомнила о другом, моем знакомом Петре. «Скажите, а рядом есть еще такие дома с нечистиками?» «Простите». Дядя Ваня расхохотался. «Вот как обозвала-то ласково! Есть, Маруська, такие дома. Примерно один на район. Больше просто нужды нет делать. Нас немного совсем в городах живет». «То есть шанс того, что житель с соседней улицы окажется нечистым, минимальный?» уточнила я. «Да, мы живем общинами, никто из нее просто так не выбивается. Отчего ж и Григор сюда переехал? Квартира эта как раз на вампира рассчитана. Там комната глухая есть, без окон», — пояснила я Викентьевна. «Там-то мой коврик, наверное, и хранится», — вздохнула я. «Но ну, ничего, я ему еще устрою, собаку заведу, пусть аллергии замучается». «Нет у него никакой аллергии», — отмахнулся дядя Ваня. Это вампиры с оборотнями испокон веков не ладят. Вот и вся аллергия. Скажите, а предыдущий вампир из этой квартиры действительно умер или улетел куда-нибудь в Трансильванию? Назрел у меня еще один важный вопрос. Умер, деточка, вздохнула Ядвига. Мы тоже не бессмертные. Ежели долго живую кровь не пить, то и вампир может состариться и умереть, как обычный человек. Это был дед Григора. А почему он от крови отказался? Не мог пережить того, что с сыном его случилось. Его казнили прямо на крыше этого дома, сожгли на солнце. Никитично даже поежилась от этих воспоминаний. Почитай, тридцать лет уже прошло, и все эти годы старый Раду иссыхал заживо. — Ничего себе! Ну, у вас тут и порядки, — возмутилась я. «Над нами всеми Константин стоит», – тихо напомнила Степанида. «Это его порядки, а над ним еще кто-то, а над тем другой. Не нами заведено, но мы должны подчиняться, если хотим жить здесь и получать защиту от людей». У меня по спине пробежали мурашки при упоминании этого страшного нотариуса. Или не нотариуса, возможно, это только для людей он сотрудник конторы. «А кто он сам такой?» – осторожно спросила я, старательно отгоняя его жуткий образ, особенно с клоунским носом. «Не смерть же?» «Нет, что ты!» – отмахнулся дядя Ваня. «Всего лишь ответственный за район демон. Не приведи судьба тебе когда-нибудь увидеть смерть воочию. Она только на казни приходит посмотреть». «Никаких казней в мою смену!» – пробормотала я. Степанида Степановна поправила очки. «Придется, если все так и продолжится. Законы никто не отменял. Осталось только доказать его вину. Или остановить это?» «Значит, остановлю», — я кивнула и поднялась. «Я, пожалуй, пойду. Поздно уже. Надо вампира ловить». «Пончик?» Кот тут же потерся мои ноги и требовательно завыл, чтобы я подняла его на руки. «Хороший у тебя котик. Не обижай его», — шутливо погрозила мне пальцем Ядвига Викентьевна. «Ага, его обидишь!» — усмехнулась я. «А он ведь тоже не чистик!» «Еще в силу не вошел!» — многозначительно кивнула она. «Потом увидишь сама!» Я тяжело вздохнула и пошла на выход с уютного чердака. Там и вправду было все обставлено, как в гостиной, только камина не хватало для полного счастья. Хорошее место для соседских заседаний». «Ага, еще бы камин, бар и дискошар!» — ехидно предложил мой внутренний голос. «Акстись, Маруся, ты в доме, полном нечисти. Тут не может быть уютно. Отсюда надо бежать!» Я остановилась у подножия чердачной лестницы, задумавшись. «Куда бежать-то? К родителям?» «Мама, мне сосед-вампир засосы оставляет, привидение заставляет читать прослабительное, а тигр с первого этажа утеплитель со стены оторвал и предлагал теплым пивом горло полоскать». «Нет, это несерьезно, мотнула я головой. «Мне тут никто реального вреда не причинил, кроме Григора. Но с ним я теперь правомочно сама разобраться, раз уж я управдом. Буду придираться именно как к владельцу квартиры в нашей общине». Пончик одобрительно мяукнул. Уже стоя около своей квартиры, я даже не удивилась, когда дверь по соседству открылась. «Ну, здравствуй!» Я вошла в свое убежище, отпустила Пончика и осталась стоять в дверном проеме. «И тебе не болеть!» Григор запер свою дверь, но уходить не спешил. Остановился через порог от меня, задумчиво вертя ключи в пальцах. «Что-то случилось?» «Да», — не стала отпираться я. Коврик мой так и не нашелся. «Положи новый и спи спокойно», — предложил сосед. Это прозвучало, как изощренное издевательство, вызвав у меня зубовный скрежет. «Знаешь, у меня теперь бессонница», — я демонстративно посмотрела на часы. «Вот, час ночи, а я еще и не думаю ложиться. У тебя, видимо, тоже проблемы со сном». «У меня удаленка», — напомнил Григор. «Вот только вырвался хоть за продуктами сходить». «Ага, то есть вышел на охоту?» «Знаешь, а я с тобой схожу. Вдруг вырвалось у меня раньше, чем я успела себя одернуть. Все-таки его случайную жертву мне было жаль. А при мне, может, никого не покусает?» «Ага, разве что меня саму?» «Весь кофе уже вылила на соседей», — съехидничал он. «Ну, пойдем за новым». Я вышла, заперла дверь и сунула ключи в карман. Невольно вспомнился выпавший стикер. Интересно, что на нем было написано? У подъезда я присмотрелась к светлым пятнам на дорожке, но своей бумажки так и не нашла. Надеюсь, ее просто ветром унесло.